Глава седьмая Капитан атомного ледокола представлялся собеседником Вячеславом Ефремовичем. При этом кивал, протягивал руку, но не называл фамилию. Свою рыжеволосую дочь он ласково называл Танечкой или Татьяной. Впрочем, девушка и без него легко знакомилась с отдыхающими. Утром рыжая красотка Таня вышла на пляж раньше папы, устроилась на лежаке около дорожки, выложенной из дощечек, по которой отдыхающие ходили к пляжному бару за напитками. Девушка скинула невесомое платье на соседний лежак и тщательно намазала тело солнцезащитным кремом. Волей-неволей намазала тело солнцезащитным кремом, волей-неволей принимая соблазнительные позы. Она загорала то попкой кверху, то грудью, скинув с плеч бретельки, и каждый проходивший рядом мужчина заглядывался на ее красивое тело. Большинство делали это украдкой, но более смелые не скрывали заинтересованной улыбки и пытались поймать ответный взгляд. Рыжая провожала их по кошачьей щурясь и наблюдала, насколько легко потенциальный ухажер расстается с деньгами в дорогом баре. Иногда она выходила к морю и шла вдоль пляжа по щиколотку в воде в закрытом леопардовом купальнике с высоким выше талии вырезом бедра, отчего ее и без того стройные ножки казались умопомрачительными. Необычный купальник из валютной березки выделял ее даже среди состоятельных гостей отеля. Танечка окуналась смело, ныряя в набегавшую волну. А когда выходила на берег, вытягивалась навстречу солнцу, жмурилась, кокетливо изгибалась и отжимала длинные волосы. На бронзовой коже ее ног дрожали бусинки воды. «Классно мужиков клеит», — не удержался от похвалы Антон. «Самцы — гомо сапиенс, примитивные существа», — согласилась Сана. «Летят на приманку, как мотыльки на огонь». Вчера Санат рассказал, что представительный капитан атомохода с дочерью — профессиональная карточная шулера, известная как «Капитан» и «Рыжая». Девушка находит клиентов, отвлекает их внимание во время игры, а капитан передергивает карты. Сейчас они разминаются на простаках перед будущей большой игрой. Им покровительствует сам хозяин, директор гостиницы Портновский. Он выделил им люкс и сообщил, что скоро в отель пожалует богатый игрок из Москвы. У Самородова зачесались руки в преддверии большого куша. Но Санат предупредил, что шулеров грабить опасно. Они могут обратиться к бандитам, а те церемониться не станут. Однако в этот раз Санна поддержала мужа: куда справедливее забрать деньги у мошенников, чем обворовывать отдыхающих. На пляже крыжей подходили знакомиться несколько мужчин. Затеять разговор удалось двоим нахрапистым нефтяникам из Сургута, подкатившим к девушке с открытой бутылкой шампанского. Гости с севера обгорели, но не прятались от солнца, желая черпать полной ложкой все, что полагается на отдыхе. — Девушка, а у вас есть такая же очаровательная сестра? А то мы с братом подеремся из-за вас, и я ему наваляю! — нахально заявил старший, подсаживаясь на соседний лежак, который Татьяна заняла для отца. Младший брат плеснул шампанское в бумажный стаканчик и протянул девушке с кокетливой бравадой. — Я знаю, сколько пузырьков в этом бокале! Рыжая приняла стаканчик, вылила его содержимое на гальку и ответила. — Я тоже. Ни одного. — Браво! — воскликнул старший, ободренный благосклонной улыбкой промелькнувшей на устах девушки. — Позвольте узнать имя самой красивой и умной барышни. — И привередливой, — добавила Татьяна, скомкав стаканчик. — Во-первых, это не бокал, а во-вторых, шампанское пьют охлажденным. У бармена есть и то, и другое. Нужно лишь уметь попросить. Старший сверкнул очами, щелкнул пальцами, и младший брат посеменил в бар. Он вернулся с запотевшей бутылкой Абрау-Дюрсо тремя бокалами на подносе и порцией мороженого в креманке. — Вы не безнадежны, — одобрила девушка и представилась. — Таня. — Я Валера, а это мой брат Юра, — торопливо ответил старший и предложил тост. — За наше знакомство под южным солнцем. — Рыжая. Отпила шампанское, попробовала мороженое, и вдруг на ее лице появилось озабоченное выражение. «Вместо сестры у меня строгий папа. А вот и он. Освободите место и шампанское унесите». «Какая досада!» — расстроился Валера. По дорожке шел капитан в светлых шортах и кремовой рубашке. Он заметил дочь, мужчин рядом с ней, и нахмурился из-под козырька белой морской фуражки. Рыжая дотронулась до руки ухажора и зашептала. — Я знаю, как от него избавиться. Мы ужинаем в ресторане «Черный жемчуг». Приходите. — Я буду, — отчеканил Валера. — С цветами и братом. попросила Татьяна и виновато пожала плечами, словно не знала, кого из двоих выбрать. Вечером в ресторане Самородов наблюдал за спектаклем, который разыгрывали капитан в безукоризненной морской форме и рыжая в декольтированном вечернем платье. Однако больше информации получала Санна, хотя сидела спиной к исполнителям через несколько столиков от них. Принарядившиеся нефтянники Валера и Юра явились с букетом алых роз, вежливо поздоровались и подсели к столику, за которым ужинали папа с дочкой. Их приняли сдержанно. Братья не раз пытались пригласить Татьяну на танец, но Вячеслав Ефремович строгим взглядом пресекал их попытки. Вина за столом не было. Молодежь пила яблочный сок, а капитан — крепкий чай. Рудольф Матвеевич Портновский, заглянувший в ресторан, поздоровался с несколькими гостями отеля и особенно радушно поприветствовал капитана атомного ледокола. Пока отец обнимался с директором гостиницы, Татьяна пожаловалась Валере. — Как папа мне надоел. Контролирует, словно маленькую. А ведь я уже... Девушка глубоко вздохнула, и ее грудь на добрый сантиметр приподнялась из откровенного декольте. Глаза Валеры залоснились сладким туманом, он напомнил. — Танечка, ты же говорила, что знаешь способ. — Есть один вариант. Рыже наклонилась, добавив к визуальному оружию очаровывающий аромат духов, и зашептала. За время долгих плаваний папа пристрастился к картам. Вот если бы вы его уговорили, играть надо на деньги, небольшие. Тогда папа входит в азарт, много пьет и засыпает. Мы его уложим и смоемся. Согласны? — Еще спрашиваешь, красавица! — засипел приободренный нефтяник. — Только есть условия. Папа опасается, что нарвется на шулеров, поэтому покупает новую колоду перед игрой. Карты в сувенирном на первом этаже продаются. «Какой умный папа!» — похвалил Валера. «Пока не выпьет. Вас двое сговоритесь и обыграйте его. С папой не убудет. Он в море девять месяцев на всем готовом, а когда сходит на берег, получает огромную зарплату». — Как и мы после вахты! — выпятил грудь Юра и подозвал официанта, чтобы заказать две бутылки коньяка на вынос. Вячеслав Ефремович не сразу согласился перекинуться в картишки с новыми знакомыми. Он свел брови, пригляделся и выдал вердикт. — Я вижу, вы честные, но карты купим новые и играть будем у меня. — Как скажете, — согласился Валера. по пути в номер купили карты. Киоскерша, бывшая в сговоре с шулерами, передала крапленую колоду из тех, которые капитан заранее передал ей. Играли в 612-м люксе на шестом этаже. Сана переместилась в свой номер на пятом, и ей не требовалось напрягать слух, чтобы видеть происходящее. Обольстительная девушка строила глазки и умело подпаивала нефтянников, а отцу ловко меняла полный бокал на пустой. Поначалу капитан проигрывал, однако храбрился и азартно отыгрывался. Довольный Валера намекнул Танечке, что пора уходить, но неожиданно проиграл все. Капитан по-детски радовался удаче. А рыжая, положив руку на плечо Валеры, подливала ему коньяк и нашептывала. — Сильные мужчины не сдаются. Я люблю победителей. — Я сильный! — ударил себя в грудь Валера и отправил брата за деньгами. Игра продолжалась с повышенными ставками. Когда все деньги нефтянников перекочевали к капитану, тот сгреб их в портфель, сладко зевнул и заявил. «Стоп, машина, хочу спать!» Пьяные братья, требовавшие продолжения игры, обозвали его слабаком и трусом. Тут уж возмутилась рыжая, открыла дверь и крикнула. «Не сметь оскорблять моего папу! Вон отсюда!» Дежурная по этажу приняла условный сигнал и тут же позвонила куда надо. Явились двое крепких парней, Миша Фомичев и Артур Кармазов. по кличке Медведь и КамАЗ. Санат предупреждал, что бывшие борцы с широкоплечьями фигурами числятся в гостинице электриком и водителем, но хозяин использует их для решения силовых проблем. Самоуверенные ребята вытолкали пьяных нефтяников из номера, спустили по лестнице и пригрозили переломать ребра, если те посмеют вякнуть. — Четко у них организованно, — прокомментировала Сана. — Сколько? Не терпелось узнать Антону. Развели дураков на полторы тысячи. Класс! Когда будем брать? Легко сказать. Их прикрывают. Надо узнать о парочке побольше. Вскоре она услышала, как шулеры деловито поздравили друг друга, что ловко хлопнули простаков. А затем они пошли в душ. Да они любовники! — воскликнула Санна, слушая, что вытворяют под душем, а затем и в постели, так называемая «папа и дочка». — Ничего себе! — И что же они делают? — Расскажи! — заинтересовался Антон. Его возбуждало, когда Санна описывала детали постельных сцен в том или ином номере отеля или соседнем доме. Порой они разнообразили семейную жизнь подобными играми. В такие моменты их интимная связь приобретала особо пикантный характер. Антон поцеловал жену сзади в шею и обнял руками за грудь. — Ты еще не заслужил! — избавилась от объятий Сана. Следующим утром она услышала, как капитан отсчитал часть выигрыша, а оставшиеся деньги спрятал в матерчатый тайник, пришитый снизу к мягкому креслу. Он... позвонил в кабинет директора гостиницы на девятнадцатый этаж. Она подслушала разговор и сообщила Антону. Капитан отдает хозяину четверть выигрыша, собирается нести дань сейчас. Отличный шанс. Рыжая остается одна, засуетился Антон. Где они прячут деньги? Под креслом, которое ближе к окну. Отправь куда-нибудь дежурную по этажу и вымани Рыжую из номера. Я все сделаю. С дежурной было просто. Сана позвонила ей, якобы из бухгалтерии, и потребовала срочно сдать отчетность по моющим средствам и туалетной бумаге. С Рыжей дешевый фокус не прокатит. Ушлая мошенница всегда на чеку и доверяет только напарнику. Санне пришлось изобразить голос капитана. — Танечка, поднимись к хозяину. Он сомневается в сумме, думает, что хрустов у нефтянников было больше. — Лучше бы жирных лохов подгонял, чем за наш счет наживаться. — Вот об этом ему и скажешь. — Еще как скажу, — пообещала красотка. Татьяна вышла из номера и направилась к лифту. Антон в это время поднялся на шестой этаж, затаился при выходе с лестницы и ждал, когда дежурная уйдет в бухгалтерию, но та продолжала копаться в бумагах. Санна слушала, как лифт с рыжей поднимается на верхний этаж. Вскоре она встретится с капитаном, узнает, что тот ее не звал, и поспешит обратно. Их план сорвется. Санна еще раз позвонила дежурной и наорала на нее грозным голосом главбуха. — Галя, все уже сдали отчетность, ты последняя, мигом ко мне! Испуганная женщина, как назло, выронила бумаги, неловко их собрала и засеменила рысцой по коридору. В отличие от нее Антон не мог спешить, чтобы не вызвать подозрения. Он спокойным шагом прошел к столику дежурной за мастер-ключом. Потерял еще полминуты, пока искал ключ в бардаке выдвижного ящика, Сделал вид, что читает правила на стене, пока пара гостей прошла в свой номер, и лишь затем направился к заветной двери люкса. А рыжая за это время уже побывала в кабинете директора, где капитан обсуждал с хозяином планы на сегодняшний вечер. Девушка поняла, что недоразумение исчерпано, ее присутствие не требуется и вызвала лифт, чтобы спуститься вниз. Санна слушала, как загудел вызванный лифт. Если лифт придет быстро, рыжая может столкнуться с Антоном в дверях своего номера. А лифт уже подъезжает. Это провал. Сана выскочила из номера и побежала вверх по лестнице. По пути она слышала, как Антон возится в номере, а лифт отсчитывает этажи сверху вниз. Рыжая спустилась на шестой этаж в тот момент, когда Антон покидал ее номер с деньгами в оттопыренных карманах. Раздвинулись створки лифта, и подоспевшая Сана, охнув, стала заваливаться внутрь. Татьяна успела подхватить беременную и выразила беспокойство. — Что с вами? Санне не требовалось изображать сбивчивое дыхание и слабость. После рывка по лестнице у нее действительно кружилась голова. Она слушала, что происходит за спиной и загораживала обзор рыжий. Вот Антон подошел к столику дежурной, выдвинул ящик, опустил ключ. Развернулся, направился к другому концу коридора на пожарную лестницу. «Душно здесь. Чуть не свалилось». оправдывалась Санна, придерживая живот. — Спасибо вам, мне уже лучше. Татьяна, понимающе, улыбнулась. Санат в это время спешил из гримёрки сестре на помощь. На этот раз повезло, убедился он и остановился. О том, что везение рано или поздно закончится, не хотелось и думать. Пропажу денег карточные каталлы заметили после обеда, когда рыжая собралась съездить к форцовщикам за новым купальником. Под креслом в тайнике оказалось только пятьдесят рублей. Капитан недоверчиво косился на напарницу. — О тайнике знали только мы. — Ты оставалась с деньгами, пока я ходил к хозяину. — Какого лешего ты вызвал меня, если у хозяина претензий не было? Не в этот ли момент твой сообщник украл наши деньги? Ты сама приперлась, я не звонил. Еще скажи, что у меня глюки. Куда я, по-твоему, деньги дело? «Может, нефтяники хапнули?» — задумался капитан. «Вчера их грубо отшили, и они разозлились. Надо спросить дежурную». но дежурная по этажу хлопала глазами и твердила, что подозрительных людей не заметила. Каталы обыскали свой номер, включая одежду друг друга. Денег не нашли, взаимное подозрение не рассеялось. Капитан выплеснул злость через грубый мат и первым взял себя в руки. — Не будем собачиться, в нашем деле всякое бывает. Хлопнем жирного лоха и снова будем с деньгами. Сегодня в ресторане большой банкет. Весь цвет подпольных производителей ожидается. Хозяин обещал свести с богатыми цеховиками. Последняя фраза заинтересовала Антона, которому Санна пересказала разговор. — Я позабочусь, чтобы мы попали на ужин, — решил он. Хотя еще во время завтрака их предупредили, что вечером ресторан закрыт на спецобслуживание.